Глава третья. Кай. Я застыла, отчаянно пытаясь понять, где же ошиблась, что сделала не так. «Но почему?» — вырвался у меня вопрос. «Вы же только что сказали, что я допущена к следующему этапу». «Это было до того, как я увидела отметку в вашем документе». Голос профессора стал холодным и надменным. Я уже хотела спросить, что за отметка, но слово взяла женщина. «Нам в академии проститутки не нужны. А ты, деточка, ищи себе клиентов в другом месте. Мы принимаем только законопослушных и благочестивых людей, и будь добра, покинь кабинет». Она подвинула мне мое удостоверение и презрительно отдернула руку. «У меня же не нашлось слов для ответа. Да и что я могла сказать? Что все это ошибка, недоразумение?» что я случайно попала в неприятности, да кто мне поверит. Взяв документы, я на ватных ногах поплелась к выходу. В глазах уже стояли слезы: горло сдавило, а на спину будто упала огромная плита. «Вот», — говорила я ректору, что потянется сюда всякое отребье, а он и не слушал, — причитала за моей спиной все та же седая женщина. У этой хоть отметка из полиции в документах стоит, а скольких не ловили? Представьте, наберём сейчас воров и развратниц, как их учить? Во что они превратят старейшую академию страны?» Эти слова продолжали звучать в голове даже после того, как за мной закрылась дверь. Через полутёмный холл я шла, едва переставляя ноги. В душе воцарилось такое безумное опустошение, что казалось, будто в ней разворачивается черная бездна. Слёзы стекали по щекам, мир расплывался, но я продолжала идти вперёд. А когда вышла на улицу, ко всему клубку черных эмоций прибавилось осознание, что дорога к моей учебе в академии теперь закрыта навсегда. И неважно что у меня есть сильные дары знания — Всем плевать, ведь в удостоверении стражи поставили печать о том, что меня задерживали за проституцию. И это было настоящим клеймом, но не на теле, не на ауре, на жизни. Ноги ослабли и перестали держать. Я села на гранитные ступени крыльца, накрыла голову руками и все таки разрыдалась. Ведь сегодня мне не просто отказали в приеме в Академию, нет, случилось нечто куда более ужасное. Хотя произошло это гораздо раньше, когда меня поймали стражи и поставили в мои документы отметку о причине ареста. Теперь меня никуда не примут, не возьмут работать ни в один приличный дом. Теперь для всех и навсегда я буду проституткой. «Эй, ты чего, плохо стало?» Донесся до меня смутно знакомый голос. «Что с тобой?» Я медленно подняла лицо и посмотрела на остановившегося рядом человека. На нем была серая форма стражей, и меня передёрнуло от одного ее вида. Захотелось разрыдаться еще сильнее и немедленно убежать отсюда, но у меня не осталось сил ни на то, ни на другое. «Уйдите», — выдавила из себя. «Я ничего не сделала». Просто сижу тут, сейчас пойду куда-нибудь. Но страж не послушал. Сейчас точно решит, что я напилась или нахожусь под действием какого-нибудь запрещенного зелья. Арестует, хотя плевать. Карин удивленно проговорил этот служитель правопорядка. Я все же посмотрела в его лицо и, мгновенно узнав, горько усмехнулась. «Видимо, я действительно плохой человек, если ко всем неприятностям добавился еще и он, тот самый темноволосый страж, который когда-то превратил меня из мага в проститутку. Интересно, а мне действительно запечатали бы дар после первого же проступка или ограничились бы предупреждением и штрафом?» «Чего тебе от меня надо?» — прохрипела я, пытаясь стереть с ресниц мокрые капли. И тут вместо слез из меня полились слова. «Я сейчас ничего не нарушаю. Или здесь запрещено сидеть? Тоже считаешь, что мне не место на территории этой восхитительной академии? Тебя наверняка вызвали, чтобы убрать меня отсюда?» Я попыталась подняться, но страж не позволил, опустив ладони на мои плечи. А потом и сам вдруг сел рядом. «Карин, что случилось?» — спросил он, вглядываясь в мое заплаканное лицо. Я тоже смотрела на него, теперь уже с трудом понимая, что происходит. Он выглядел так же, как при нашей прошлой встрече, даже форма на нем была той же, но сегодня в его глазах почему-то появилось участие, будто бы даже искреннее, и от этого мне стало еще хуже. Притянула к груди колени, закрыла голову руками и снова глупо захныкала. Пыталась сдержаться, как могла, но весь груз темных эмоций почему-то решил найти выход именно сегодня. Наверное, я просто сорвалась, а ведь никогда, ни разу в жизни не позволяла себе ничего подобного. Всегда все держала внутри, а тут... Сама не знаю, куда делась моя сдержанность. Некоторое время страж молчал, но и оставлять меня одну не торопился. Не переживай, я скоро уйду, проговорила я, не глядя на него. Сейчас этот глупейший водопад закончится, соберусь силами и покину территорию. Тебе не обязательно меня сторожить. Обещаю ничего не ломать и никого не совращать. Так, сказал он, голос прозвучал холодно и задумчиво. Думаю, ты приехала сюда поступать. Уровень дара у тебя немалый. Лечить ты тоже умеешь. Но, видимо, отбор все таки не прошла. «Прошла!» — бросила я, чуть приподняв голову. «А потом они увидели в моем удостоверении отметку». «Ясно», — вздохнул страж после недолгой паузы и все таки поднялся. Удовлетворил любопытство и, наконец, решил оставить меня в покое. «Вставай и идём со мной», — скомандовал он вдруг. «Ну вот» сейчас меня еще и вышвырнут с территории как какую нибудь шавку под заборную боги, как я умудрилась докатиться до всего этого отвечать ничего не стало медленно поднялась несколько раз вздохнула взяла со ступени к сумку и начала спускаться и куда ты собралась недовольно буркнул представитель закона, а потом схватил меня за руку и повел обратно в здание. «Решил сразу составить протокол?» Меня одолела такая апатия, что я даже спрашивать ничего не стала. Покорно поплелась за ним, опустив голову. Мои потрёпанные старые туфли на мраморном полу смотрелись чужеродно, неправильно, как и я сама в этом зале. Когда-то первая академия была дворцом, и мне среди такой роскоши явно не место. Мы именовали «Холл», прошли к боковой лестнице и начали подниматься наверх. А когда на третьем этаже свернули в длинный темный коридор, где не горело вообще ни одного светильника, мне вдруг стало страшно. «Куда ты меня ведешь? спросила я, резко остановившись, и даже руку из его захвата вырвала. Вокруг было слишком темно, от оттого особенно жутко. А вдруг этот страж сейчас затащит меня в пустой кабинет и... «Карин, я хочу помочь», — проговорил он, зажигая над нами бело-жёлтый светящийся шарик. «Понимаю, что ты на взводе. Обещаю, если все получится, угощу тебя ужином. Но сейчас, пожалуйста, возьми себя в руки». «О чем ты?» — я отступила еще на шаг, а потом и вовсе начала пятиться назад. «Что получится? Чего тебе от меня надо?» А он вдруг меня нагнал поймал за запястье и крепко сжал. «Стой!» «Ладно, сам виноват. Нужно было сначала объяснить, а потом делать». Тихо, но быстро заговорил страж. «Мы с тобой идем к ректору. Я попробую уговорить его принять тебя в академию. Но надо спешить, пока он еще не ушел из кабинета. Пожалуйста, будь молодцом. И хватит слез, он этого не оценит». «Адалис — хороший человек, он тебя точно выслушает, ему можешь говорить правду, не сдаст». И пока я не пришла в себя от такой информации, страж потащил меня дальше. Совсем скоро мы оказались перед двустворчатой деревянной дверью, в которую вошли без стука. За ней нас встретила пустая темная приемная, но из-под еще одной двери пробивалась полоска света. Теперь страж все таки постучал и толкнул створку, только услышав усталое «войдите». Внутрь он шагнул первым, но при этом так и продолжал держать меня за руку, видимо, чтобы я не сбежала. В просторном кабинете за массивным письменным столом сидел молодой светловолосый мужчина. Причем выглядел он как вчерашний студент, не старше моего стража. Правда, под его глазами залегли глубокие тени. Губы слились по цвету с бледной кожей, а белая рубашка с закатанными по локоть рукавами заметно помялась. «Чего тебе?» — устало произнес этот парень. «Бедолага!» — с мягкой усмешкой сказал страж. «Но ты сам виноват». «Мне это говорит каждый первый», — вяло огрызнулся блондин. «Так и зачем ты явился? Ещё и девушку привел. «По делу как раз-таки этой девушки». Ее не приняли, хотя уровень дара высок. Она вообще практикующий целитель, но без лицензии. Они взяли ее из-за отметки стражей в удостоверении. Хм. Блондин подпер голову рукой и только теперь внимательно посмотрел на меня. И что же там за отметка? Дал там долгая история, потом расскажу. Просто знай, что эта отметка не имеет под собой оснований, завуалированно объяснил страж. «Нет уж, рассказывай сейчас», — сказал тот, кого он назвал Далом. «Я как раз готов послушать. Хотя, знаешь, пусть лучше твоя подружка сама расскажет, а для начала представится». Я одарил меня таким острым взглядом, что я мигом выровняла спину, расправила плечи, а мысли в голове выстроились стройными шеренгами. Не знаю, кто этот белобрысый тип, но если у него в академии есть свой кабинет, значит, он все таки может как-то мне помочь. Пусть это призрачный шанс, но упускать его не стоит. Моё имя Карин Ларет, 19 лет. Уровень дара девятка, универсал. Закончила с отличием школу, но у нас с мамой не было денег на академию, да и на жизни не всегда хватало. А когда перебрались в столицу, стало еще хуже. Мама имеет лицензию помощника-целителя. Многому меня учила сама, я нашла себе подработку. Лечила девочек в борделе. Платили хорошо, и никому там не нужна была моя лицензия. Я приходила туда днем, но однажды меня срочно вызвали ночью, и когда я почти закончила лечение, туда нагрянули стражи. Дал слушал внимательно, а в его уставших глазах даже появился интерес. даю гадаю Среди стражей был наш драгоценный Кай, так? Я растерялась. О ком он вообще говорит? Да, — ответил участник тех событий. Нас с Олером взяли на ту облаву. Отправили проверять личные комнаты девочек. Там я Карины увидел. Ну, на проститутку она совсем не была похожа, зато след от ее магии улавливался сразу. Ну да, ты ж у нас магию вообще везде чуешь и видишь. «Значит, арестовал девочку за нелегальные занятия магией, а теперь стыдно?» То он Дала стал издевательским. «Сразу видно, что ты прогуливал право», — огрызнулся страж. «Если бы ее поймали, то приговорили бы сразу к запечатыванию дара на год. В столице как раз рейд шёл по нелегальным магам, не щадили никого. Устроили, так сказать, показательную порку». Поэтому мы переодели Карину в откровенное платье и задержали, как работницу борделя. Закончил за него дал. И что было дальше? Он повернулся ко мне, а я продолжила. Назначили неделю общественных работ, мелкий штраф и отпустили. Это ведь у меня вообще первый проступок, но в удостоверении поставили магическую печать. Все ясно», — покивал блондин. «И из-за нее тебя не пропустила приемная комиссия, так?» «Да», — я кивнула. «Давай документы». Он протянул руку, и я поспешила передать ему удостоверение и аттестат. «Кай, достань измеритель», — скомандовал Дал, обращаясь к стражу. «Я пока заполню бланк». Всего через пять минут я держала в руках документ об успешном прохождении первого этапа отбора, в котором были указаны все мои данные, уровень дара и стоял допуск к сдаче теории. А внизу красовалась печать и подпись «Адалис Дилс». Я знала, что именно так зовут ректора Академии, но даже представить себе не могла, что он окажется настолько молодым. «Всё, идите». Бросил дал, укладывая голову на сложенные на столе руки. «Кай, с тебя должок». «Запиши на мой счет, отмахнулся страж. «И ты поспал бы нормально, выглядишь как у мертвия». «Ага, чтобы мне потом местные профессора говорили, что я сплю, пока они вынуждены из-за меня работать. Нет уж, закончим этот демонов отбор, тогда и высплюсь». Когда мы вышли в знакомый темный коридор, я еще какое-то время пораженно молчала, но потом все же не сдержала любопытства. Это что действительно был ректор Академии? спросила я, шагая рядом со стражем по имени Кай. Да? ответил тот. Адали с собственной персоной? Ему на вид чуть больше, чем тебе. А сколько мне? Кай посмотрел на меня с любопытством, а в его голубых глазах сверкнула хитринка. 23, развела я руками. Угадала, улыбнулся он. Адал у 30. Он просто всегда выглядел младше своего возраста. Наверное, поэтому и пошел в ученые. Кстати, место свое он заслужил, ты не думай, и весь прошлый учебный год доказывал, что достоин его занимать. Но ты с ним так по-небратски общался, заметила я. Мы давно знакомы, дальние родственники, но он мне поблажек не дает. По правде говоря, я сегодня впервые использовал наше с ним знакомство в своих целях. И мне стало стыдно. Я ведь такого себе про него надумала и пока даже не поблагодарила за помощь. Спасибо тебе, Кай, сказала, опустив взгляд. Пожалуйста. В его голосе слышалось удивительное тепло. «Мне было приятно тебе помочь. Уже второй раз вспомнила я. А ты ведь говорил, что мы еще встретимся. Знал? Скорее почувствовал. Но это не важно». Мы вышли из академии, спустились по тем самым ступенькам, где у меня совсем недавно случилась истерика, и направились дальше. Когда миновали ворота, я уже хотела попрощаться с Каем, но у него оказались другие планы. «Поужинаешь со мной?» — спросил он. «Тут рядом есть неплохой ресторан. Там готовят очень вкусных перепелов». От такого предложения мне даже стало смешно. «Кай, да какие мне рестораны или перепела? Мы с мамой едва на билеты на поезд наскребли. К тому же она меня ждет, переживает». «Я с самого утра из дома ушла, а сейчас уже довольно поздно». Он посмотрел мне в глаза и, понимающе кивнул. «Ладно, тогда в другой раз. Но я тебя провожу. Ты права, уже поздно, а Карст далеко не самый безопасный город». С этими словами он галантно подставил локоть, за который я с благодарностью зацепилась. И мы пошли вперед по тёмной улице, освещенной редкими фонарями, «А что ты делал в академии?» — спросила я. «Сдавал отчет, ответил Кай. «Я перешел на четвертый, последний курс, а летом проходил практику в столичном отделе стражи». «Значит, если поступлю, мы с тобой будем учиться в одной академии?» — проговорила я с улыбкой. Меня этот факт почему-то обрадовал. «Да?» — Кай кивнул и накрыл мою руку, лежащую на его локте, своей но вряд ли удастся часто видеться. У меня будет свободное посещение, подготовка к сдаче дипломной работы. А первому курсу в этом году не позавидуешь, наберут целую толпу. Понимаю, я посмотрела под ноги на выложенную старым камнем дорожку. Надеюсь, что смогу учиться. Сможешь, его слова прозвучали уверенно. А если будет нужна помощь, обращайся ко мне. «Тоже будешь записывать все на мой счет? спросила я, вспомнив слова ректора. «Я тебе еще за прошлую помощь должна, а если не смогу расплатиться?» «Не буду. Больше никаких счетов». Он несколько раз отрицательно покачал головой. «Но на ужин в твоей компании все же рассчитываю». И тут я поняла, чего именно ему от меня надо. Улыбка пропала с моего лица а чувство странной легкости, появившееся при общении с этим парнем, сменилось напряженностью. А что самое паршивое, он каким-то образом сумел уловить эту перемену в моем настроении. Кай остановился под ближайшим фонарем, мягко развернул меня к себе и посмотрел в глаза. «Почему ты всегда думаешь обо мне только плохо?» спросил он, и в его голосе прозвучала обида. «Разве я хоть раз дал для этого повод?» Но я не стала отвечать и спросила иное. «Скажи честно, после ужина со мной ты рассчитываешь на продолжение в спальне? На такую оплату?» По лицу Кая скользнула тень, а его голубые глаза на мгновение потемнели. «Честно», — сказал с вызовом, «очень хотелось бы тебя в мою спальню». Но не потому, что считаю тебя легко доступной, а потому, что ты мне понравилась. Но чтобы нам обоим было хорошо, нужна взаимность. Мы должны очень нравиться и доверять друг другу, а для этого необходимо друг друга узнать. Поэтому, Карин, я приглашаю тебя на ужин. Потом приглашу на свидание, потом еще на одно и еще, пока ты сама не захочешь оказаться в моей спальне». Он посмотрел в мои изумленные глаза, а потом вдруг улыбнулся и щёлкнул меня по кончику носа. Люди не любят честность. Вот и ты сейчас выглядишь растерянный, хотя я не сказал ничего плохого. Просто обычно все это остается за кулисами. Подразумевается, но не озвучивается. «Это какая-то обнаженная честность», — проговорила я, не отводя взгляда от его глаз. «Она...» «Дезориентирует». «Но ты же сама попросила ответить честно». Он снова улыбнулся. У него была завораживающая улыбка. Она преображала его серьезное лицо, затрагивала глаза и делала его по-настоящему красивым. Он смотрел на меня открыто. В его взгляде сияла искренность, и я решила попробовать сыграть по его правилам. «Ты очень симпатичный». «Я очень тебе благодарна, ты меня дважды спас, но сейчас я должна учиться и думать только об учебе. К тому же я совсем тебя не знаю и немного опасаюсь. Но на ужин согласна, правда, не могу сказать, когда именно». Его улыбка стала еще более яркой, а в глазах вспыхнула радость. «Давай предварительно договоримся встретиться в первые выходные после начала учебы предложил он, мягко погладив мою ладонь. «Я найду тебя, но и ты, если понадоблюсь, обращайся. Моя комната 335 в мужском крыле общежития». Я благодарно кивнула. Он снова ответил улыбкой, и мы пошли дальше. Правда, по мере приближения к тому домику, где мы с мамой заняли комнату, Кай все больше хмурился. А когда я остановилась у входа без двери, на его лице отразилась гримасса растерянности и негодования. Ничего не говори, опередила я его. Других вариантов у нас не было, и мы тут живем не вдвоем, а несколькими семьями. От тьмы укрываемся защитным куполом, едим в складчину, и за жилье платить не надо. Но скорая эпопея с поступающими закончится, и в городе освободятся комнаты, тогда и переедем. «Ты будешь жить в общежитии. А твоя мама уедет?» — спросил Кай. «Нет, останется в каросте. Хочет поискать работу здесь. Я могу спросить у знакомого целителя, не нужна ли ему ассистентка». Вздохнув, сказал Кай и растерянно посмотрел на двухэтажное здание без двери и стекол в окнах, где все равно горел свет. «Спасибо. Ты чудо!» Я приподнялась на носочки и коснулась губами его щеки, и сразу поспешила отодвинуться, потому как наталию тут же легла мужская рука. Кай вздохнул, но даже не попытался меня удержать. Он снова перевел взгляд на дом и выглядел при этом по-настоящему растерянным. Не могу я тебя тут оставить, признался он, будто бы действительно за меня переживая. Здесь вообще находиться вредно, не то что жить. Влияние темной магии колоссальное. И все же я останусь. Рука сама потянулась к его пальцам, но он, словно почувствовав, поймал мои первым и переплелся своими. Я мог бы позвать тебя к себе, но ты же снова начнешь сомневаться и поймешь все неправильно, проговорил удрученно. «Давай сейчас просто разойдемся. Я пойду к маме, а ты к себе. Со мной ничего не случится». Кай с шумом выдохнул, посмотрел на усыпанное звездами темное небо и снова обратил взор на меня. «Глупость какая-то», — сказал он тихо. «Я тебя второй раз вижу, а отпустить не могу». «Не знаю как, но я почувствовала, что он не врет», «Кажется, мне начинает нравиться твоя обнаженная честность», — проговорила я с улыбкой. «А мне нет», — ответил он с показным раздражением и все таки отпустил мою руку. Правда, при этом не сдвинулся ни на шаг. «Иди, Кай, поцелуй еще раз и пойду», — произнес он решительно, а мне стало смешно. И все же я выполнила его просьбу, правда, в этот раз коснулась губами другой его щеки, а на лице Кая расцвела довольная улыбка. «Спокойной ночи, Карин», — проговорил он, отходя назад, но не отворачиваясь. «Пусть тебя не коснется темная магия, и снятся только хорошие сны». «Спокойной ночи, Кай». «Моё имя Кайтер», — представился он, продолжая отступать. «Можешь звать меня, как нравится. А ты можешь звать меня Ри. Сладких снов, Кайтер». Он улыбнулся на прощанье, махнул мне рукой, но ушел лишь, когда я скрылась в дверном проеме. И даже после его ухода я не могла перестать улыбаться, а чувствовала себя так, будто у меня появилось несколько тысяч маленьких крылышек, и они сделали меня легкой и воздушной. Не знаю, причина в Кае или в поступлении, но перед мамой я предстала совершенно счастливой, а в душе... Появилась уверенность, что все в моей жизни теперь обязательно наладится.